Глава восьмая. Газетчики в восторге. Они смакуют эту тему. Как будто мне снова пятнадцать, я уклоняюсь и щурюсь, пока моя семья снова под прицелом вспышек, за исключением того, что сейчас никто не посылает меня в магазин купить печатные версии. Теперь у нас есть интернет, и соцсети предлагают мне прочесть все о произошедшем в мейл онлайн. Я сижу на кровати с ноутбуком и думаю в котором часу считается приличным начинать пить алкоголь. Я спала до десяти, но потом мой телефон начал звонить и не переставал так долго, что я уже не смогла заснуть снова. Интернет взбудоражен кончиной моего отца. Люди отмечают моих друзей под публикациями, как будто не знают, что я вижу их комментарии. «Виктория, это отец твоей подруги! О мой гад, Тоби, он был прикован наручниками к кровати в Дорчестере! Лол!» Софи, мне он всегда казался каким-то подозрительным. Как ты думаешь, что на самом деле произошло с тем ребенком? В конце концов, я сдаюсь и начинаю скроллить. Заодно можно посмотреть, что написали в мейл. Будем честными, никто не будет сильнее язвить и смаковать детали. Так что можно побыстрее разделаться с самым неприятным. В печатной газете это был бы спецрепортаж, размещенный на второй или третьей полосе. В мире интернета... Это всего лишь гиперссылка из колонки позора. Одинокая кончина миллионера из Сэндбенкса. Горничные Дорчестера обнаружили тело отца Коко, скончавшегося при таинственных обстоятельствах. Шон Джексон, 62 лет, отец пропавшей малышки Коко Джексон, найден мертвым в воскресенье утром в модном отеле Дорчестер в районе Мейфер. Джексон, прибывший в Лондон по делам из своего роскошного поместья на северном побережье Девона, не выехал из номера в положенное время, и после безуспешных попыток дозваться его, работники отеля вошли в номер с помощью служебного ключа и обнаружили его тело. «Он был прикован к кровати наручниками», сообщает источник, «и явно был мертв уже несколько часов». Источник. Какая-нибудь горничная или чувак из охраны. Или сотрудник, вечно околачивающийся за стойкой ресепшена, делающий вид, что не замечает тебя, но тщательно записывающий детали. В плане утечек информации отеля даже хуже борделей. Учитывая зарплаты сотрудников, их трудно осуждать за желание подзаработать на новостях. Я читаю дальше. По словам юриста семьи Джексонов Роберта Гавила, мужа специалистки по связям с общественностью Марии Гавила, девелопер Шон Джексон находился в Лондоне с вечера четверга, участвовал в запланированных встречах и улаживал юридические моменты, относящиеся к планируемому ремонту в Челси. «Мы все в шоке», – комментирует Гавилла. «Я знал Шона всю свою сознательную жизнь. Мы вместе построили бизнес и всегда были близки. Его смерть – ужасный удар. Все наши мысли сейчас с его семьей». Да, он остановился здесь в четверг, сообщил нам источник в отеле. Это был очаровательный мужчина, неизменно любезный со всем персоналом, и останавливался он здесь довольно часто, хотя мы полагаем, что у него была квартира где-то в Найтсбридже. Наверное, он не хотел заниматься едой для себя и своих спутников, когда его жены не было рядом. Он пригласил гостей на ужин в нашем ресторане вечером в четверг и в пятницу, а в субботу заказал обслуживание в номер, сказав, что планирует возвращение в Девон ранним утром. Утром следующего дня он заказал шатобриан и две бутылки шампанского «Дом-Периньон». Не знаю, были ли у него гости, но шатобриан обычно подают для двоих. У Джексона остались жена и маленькая дочь. Он женился в четвертый раз в 2011 году после смерти своей третьей жены Линды. Друзья от министров до миллионеров отзываются о нем как о вдохновляющем, невероятном, человеке бесконечной энергии, обаятельном и говорят о невосполнимой потере. Он жил на широкую ногу, сорил деньгами, был щедр к своим друзьям, одалживая им деньги и дома, перевозил целые вечеринки частными бортами за границу, а также стабильно спонсировал партию консерваторов. Однако широкой публике он был известен в основном из-за трагедии, случившейся во время его второго брака в 2004 когда его трехлетняя дочь Коко исчезла из только что отремонтированного загородного дома в квартале миллионеров на полуострове Сэндбэнкс, Борнмут. Семья праздновала 50-летие Джексона, во время которого посреди ночи Коко исчезла из спальни на первом этаже, которую она делила со своей сестрой Руби. В заборе, отделявшем дом от дороги, была обнаружена дыра. А на окне в главной гостиной была сломана щеколда. Никто из многочисленных гостей не слышал ни звука, а Руби проспала все случившееся. Больше о Коко с тех пор никто ничего не слышал. Руби, о, господи. Ей сейчас должно быть сколько? Четырнадцать, пятнадцать? Столько же, сколько было мне, когда исчезла Коко. Я вообще никогда о ней не думала. Невероятно, что я ни разу о ней не вспоминала. Я встаю и включаю чайник. Понимаю, что у меня нет молока, и вместо чая делаю себе джинтоник Мне пофиг. Пофиг, что кто-то скажет, хоть говорите некому. Я не буду выходить сегодня из дома. Мне нужно подумать. О папе о том, что теперь делать. Готовлю себе тост с арахисовым маслом в качестве закуски и возвращаюсь в кровать. Сегодня моя квартира кажется очень маленькой. Маленькой и безопасной. Дело об исчезновении Коко быстро стало событием национального масштаба. Мать Коко, Клэр, на тот момент жена Джексона, использовала свой внезапно раскрывшийся талант оратора для запуска кампании «Найдите Коко», призывая представителей общественности искать ее пропавшую дочь. Учитывая набор влиятельных, богатых и знаменитых гостей, а в те выходные, помимо Гавила, в доме находились теневой министр здравоохранения Чарльз Клаттербак и некий врач с Харли-Стрит со множественными связями в шоу-бизнесе, Эта история стала одной из самых громких в свое время. Мария Гавила, знаменитая пиарщица, сделала рассылку по своим обширным спискам контактов, и, по слухам, это была первая акция, аудитория которой составила около миллиарда людей по всему миру. Постоянные обращения на ТВ, рассылки и рекламные постеры привели к тому, что хорошенькое Коко стало самым узнаваемым ребенком на планете. Тем не менее... Симпатии публики быстро померкли, когда всплыли подробности поведения Клэр Джексон в то время, когда пропала ее дочь. Стало известно, что Клэр, оставив близняшек на мужа и гостей, уехала в Лондон раньше и была замечена за покупками в бутиках, пока брошенные дети ждали ее возвращения. Бывшие друзья, соседи и персонал описывали ее как гарпию, неуравновешенную и ужасную эгоистичную мать. Брак Джексонов не пережил трагедию. В 2006 они развелись, и вскоре Шон женился на своей дорогой подруге Линде Иннес, которая также присутствовала на злополучной вечеринке. Иннес работала дизайнером строительной компании Джексона и продолжила оформлять интерьеры его проектов. «Она утешала меня, что было гораздо больше, чем то, что делала моя жена», — говорил Джексон в то время. «Я надеюсь, это будет для меня началом новой счастливой жизни». Впоследствии Джексон удивил общественность, отказавшись от опеки над Руби, невзирая на испорченную репутацию ее матери. Незадолго до развода Клэр исчезла с радаров. Все больше страдая от негативных отзывов в прессе, Клэр покинула Лондон вместе с Руби и, казалось, исчезла, как и Коко. Ходили слухи, что она уехала из страны и живет где-то в сообществе экспатов, где ее никто не знает. Сейчас Мэйл может наконец сообщить, что она арендует небольшой участок в пригороде Сассекса и тихо живет вместе с оставшейся дочерью в доме с тремя спальнями, практически ни с кем не общаясь. Когда наши корреспонденты пытались связаться с ней, чтобы узнать ее мнение о смерти бывшего мужа, она не открыла дверь, а Руби нигде не было видно. Заявление, переданное через Марию Гавилла, гласит... Я глубоко опечалена смертью моего бывшего мужа. Мы не контактировали какое-то время, но наша общая любовь к обеим дочерям никогда не угасала. Моя оставшаяся дочь потрясена потерей отца, и мы обе будем благодарны за соблюдение наших личных границ, в то время как мы переживаем эту грустную новость. Соседи не пожелали ее обсуждать. «Я с ней не знаком», — сообщил Норман Колбек, чьи земли граничат с двумя полями Клэр, где она держит разношерстную компанию из свиней, куриц и коз. «Она особо не светится. Не думаю, что вы найдете кого-то, кому будет что про нее рассказать». В ближайшей деревеньке Милс-Бартон жители такие же необщительные. Да, они иногда ходят в церковь, говорит помощник священника Рут Миллер. Приятные люди, но тихие. Они не особо общительные, но всегда вносят свой вклад в жизнь прихода и сбор пожертвований. В школе также не удалось получить комментариев. Она здесь не числится, говорит директор Дэниел Беван. Мы их не знаем, но, конечно, наши молитвы сейчас с ними. Что ж... Если таинственное исчезновение Клэр Джексон раскрыто, то загадка Коко так и остается неразгаданной. Многие в то время считали, что Клэр знает об исчезновении своей дочери больше, чем говорит. Допрос с пристрастием привел только к тому, что она резко замыкалась в себе и повторяла заученные фразы и истории, как будто боялась отклониться от официальной линии даже на минуту. Как выразилась колумнист Мейл Доун Хэмблетт незадолго до исчезновения Клэрс Радаров, складывается впечатление, что Кокот Джексон скорее беглая преступница, нежели любимый ребенок. Смерть Шона Джексона — не единственный удар для компашки Джексона, как вскоре после событий в злосчастном особняке окрестили собравшихся там гостей. Шон Джексон снова хлебнул горе, когда его третья жена Линда в 2010-м была найдена у подножия мраморной лестницы в доме в Лейтоне, Эссекс, где работала над дизайном интерьера. У нее был разбит череп, и вскоре она умерла. Ее бывший спутник, доктор Джеймс Аризио, был обвинен во врачебной небрежности и лишен практики летом 2008 года после того, как Миранда Чейз, вокалистка хип-хоп-группы Тон-Тон Макуты, умерла от обезболивающих, которые он прописал ей без проведения необходимых обследований. Последующее полицейское расследование обнаружило целую лавину рецептов на такие медикаменты, как Викадин, деревенский героин, оксикантин, а также еще ряд метаболических препаратов, которые доктор выписывал по случаю и без. Он был осужден в 2009 и освобожден в 2012. -м. Чарльз Клаттербак, некогда восходящая звезда консерваторов, был задвинут на второй план после того, как партия пришла к власти в 2010 году. Учитывая раннюю головокружительную карьеру, сулящую ему как минимум место в кабинете министров, сложно поверить в то, что причиной списания его со счетов стал не тот самый роковой уикенд. Сам Клаттербак объяснял это тем, что ходил не в ту школу, подразумевая привычку Дэвида Кэмерона окружать себя выпускниками Итона. В 2013 он оставил свое насиженное место среди Тори и переметнулся в новообразованную Британию вместе, антиэмигрантскую евроскептическую партию, впоследствии не сумев вернуться к Тори на дополнительных выборах. Сейчас его должность в профиле LinkedIn значится как «консультант», однако Mail не смогли вычислить ни одну компанию, пользующуюся его услугами. Клатербак и его жена Имаджин, в настоящее время живут на Адриатическом побережье Хорватии, где парламентской пенсии по шутливому замечанию его бывшего коллеги хватает надолго, если пьешь местный алкоголь. Появление Шона Джексона на телеэкранах в десятую годовщину похищения Коко сделало очевидным тот факт, что он никогда не терял надежды найти свою дочь. После его смерти и с учетом нежелания его бывшей жены идти на контакт с внешним миром, Возможность разгадки таинственного исчезновения Коко стала призрачной. Вчера ворота, ведущие к поместью Джексонов в стиле королевы Анны, были открыты только для Роберта и Марии Гавилла. Так как тело еще у Коронера, дата похорон не назначена. Но учитывая, что скоро еще один надгробный памятник пополнит ряды других на зеленом британском кладбище, возможно, пришла пора добавить надпись на его гранитную поверхность. Заметка дополнена десятком фотографий отца. Три из них с близняшками. Одна двадцатилетней давности, когда мы с Индией еще были частью его жизни. Я долго рассматриваю ее. Мы сидим за столом где-то в тени. Позади залитый солнцем пляж. На столе стоит красное вино, а он обнимает нас, каждую со своей стороны. Все трое загорелые и улыбаемся. Вероятно, маме, которая делает этот снимок. Он был хорош собой. Теперь я это вижу. В детстве я думала, что он красивый, но ведь все девочки считают своих отцов красивыми. Однако теперь, когда он на этой фотографии всего на 10 лет старше меня нынешней, я вижу, что сорокалетний мужчина может быть красивым и без моих проекций. Густые, песочного цвета волосы, слегка тронутые сединой, тело еще мощное и блестящее, трехдневная щетина на подбородке, который пока не обвис. Я не помню эту фотографию. Не знаю, где она была сделана. Мы много путешествовали, когда я была маленькой, и иногда эти поездки были счастливыми. Я чувствую внезапный спазм где-то в глубине тела. Мышцы болят, будто у меня лихорадка. Боже, думаю я, у меня внутри все таки что-то есть. Я все таки скучаю по нему. Я отставляю ноутбук и ложусь на бок, обхватив себя руками. «Папочка, мы любили тебя, когда были детьми. Мы думали, что ты излучаешь свет». Я помню, каково это было, когда он обнимал нас своими сильными руками, до того, как он перестал к нам прикасаться. Когда это было? Наверное, незадолго до развода. Помню тот день, когда он ушел окончательно. Очередной солнечный день — И он шел к своей БМВ, не оглядываясь. Мы с Инди наблюдали за ним из окна ее комнаты, а внизу мама гремела посудой на кухне, как будто ей все равно. На нем были очки авиаторы. После этого мне никогда не удавалось полюбить мужчину, который их носит. И вот я начинаю плакать. Не уверена, почему именно. Из-за того, что он умер, или потому, что он ушел. Я даже не знаю, по кому я плачу по девятилетней мне или по бардаку, в который превратилась 27 двадцатисемилетняя Милли. Но горечь разрывает мне горло изнутри, будто попавшее в ловушку животное, пытающееся выбраться наружу. И кажется, будто моё лицо живёт своей собственной жизнью. Я сжимаю зубы и чувствую, как мои губы оттягиваются, обнажая их. Чувствую мокрый поток, стекающий по моему носу на подушку. «Ох», говорю я вслух, И затем, о ох, о, -ох. я одна, меня некому утешить. Все, кого я знаю, сейчас где-то далеко, заняты своими делами. И в последние годы я сделала все, чтобы мне не на кого было рассчитывать. Я хватаю подушку и обнимаю ее. Как ни странно, это успокаивает. Ох, папа, каким же ты был мудаком! И ведь я все равно оплакиваю тебя. На прикроватной тумбочке начинает вибрировать телефон. Я вытираю глаза рукавом и сажусь. Номер скрыт. Возможно, кто-то звонит из офиса. На мгновение я решаю не отвечать. Не исключено, что кто-то из пресса раздобыл мой номер. Но потом я думаю, это же может быть кто угодно. Индия или Мария или Роберт, которые хотят мне что-то сообщить. Кто-то из морга или из полиции, или кто-то еще. Я нажимаю «Ответить» и подношу телефон к уху. «Алло?» Молчание. Одна секунда, две. Я начинаю думать, что кто-то ошибся номером, или же это индийский колл-центр, соединяющий меня с продавцом, который попытается мне что-то втюхать. Как вдруг раздается голос, который я не слышала много лет, и у меня мурашки бегут по телу. «Милли?» «Это Клэр». «Какая Клэр?» «Клэр Джексон», — говорит она.